Павел Крусанов, Шинель Замятина, Евгений Иванович Замятин, 1884-1937. Если задуматься, кого из русских литературных грандов можно было бы, не кривя душой, назвать бесспорным основоположником жанра? Придется испытать определенное затруднение с ответом. Пушкин с романом в стихах, Гоголь с поэмой в прозе, Лесков с притчевым сказом, Достоевский с полифоническим романом, козьма Прудков с блистательным черт знает чем. На поверку все перечисленные лишь особенности авторской речи, а сами произведения, имея тот или иной градус уклона, формально лежат в лоне одного жанра, материнский их покрывающего. Перебрав, таким образом, всех, споткнуться, пожалуй, можно о Платонова, а зацепиться только за Евгения Замятина с его романом «Мы». И тут не поспоришь. Замятин действительно твердой рукой прочертил универсальный контур вполне определенного жанра – антиутопии. Хотя сам Евгений Иванович с несвойственным писателю его величины смирением считал себя всего лишь последователем Уэлса, подхваченного мировой литературой, получившего развитие и по сию пору актуального. Более того, речь может идти не просто о жанре, но о своего рода традиции, преемственность которой подтвердили не самые последние на свете авторы. Олдес Хаксли. Прекрасный новый мир. Владимир Набоков. Приглашение на казнь. Джордж Оруэлл. 1984 Рэй Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту. Вплоть до нынешних Татьяны Толстой с романом «Кысь» и Владимира Сорокина с «Днем опричника». Факт достойный внимания? Пожалуй. Ведь еще Лев Толстой отмечал, что все маломальски заметное в русской литературе является собой пример отступления от жестких правил жанра то есть представляет своего рода литературную ересь. Тем интереснее ситуация с Замятиным, который не с опровержением жанровых канонов не грешил, а, напротив, с инженерным расчетом сам новые правила задал, при том, что одним из любимых словечек Замятина было «еретик». Таковым он считал и себя в своем личном литературном бытии. Распространено мнение, что писатель это его книги. Все остальное может прилагаться или опускаться по желанию. Так и есть. Сотворенные книги ⁇ это первое и обязательное условие бытия автора как субъекта письма. Или перед нами не писатель. Биография в данном случае уходит на второй план. И это, пожалуй, хорошо поскольку, подчас глядя на того или иного автора, думаешь, что у них биографии не было вовсе. По личному опыту свидетельствую, что большинство пишущей братьей – люди скучные, увлеченные исключительно собой, своим тщеславием и ослепительным сиянием собственного дара, то есть в жизни совершенно неинтересные порой до полного уныния и безнадежного разочарования в творческой личности как таковой. Но бывает иначе. Можно вспомнить именно тех, кто прославил себя пером и при этом построил собственную судьбу таким образом, что после него осталась не биография, а мифология, то есть художников от собственной судьбы, неотделимых. Джонатан Свифт, Лорд Байрон, Франсуа Вийон, Максим Горький, Николай Гумилёв, Юкио Мисима. Ряд легко продолжить. Сегодня по этому пути идет Лимонов, строя свою личную историю так, как иные пишут авантюрный роман. Близко к этому ряду хотя и на особый лад стоит и Евгений Замятин. Поэтому без личной истории тут никак. Евгений Замятин плоть от плоти русской провинции с ее дремотной, подернутой ряской жизнью, то милый и душевный то дикой и самодурствующий Родился 1 февраля 20 января. 1884 года в городе Лебедянь Тамбовской губернии. Отец Иван Дмитриевич – священник. Мать Мария Александровна – неплохой музыкант, капитан домашнего образования. О детстве заметен писал. Вы увидите очень одинокого, без сверстников, ребенка на диване, животом вниз, над книгой. Или под роялью. А на рояле мать играет Шопена. И в другом месте. Рос под роялем. Мать хорошая музыканша. Гоголя в четыре уже читал. Дальше с особым чувством опять о Гоголе. Гоголь будет для нас важен как источник заклятия, подчинившего себе судьбу замятина. До сих пор помню дрожь от неточки, Незвановой Достоевского от Тургеневской первой любви. Это были старшие и, пожалуй, страшные. Гоголь был другом. Афоном. Все это среди Тамбовских полей в славной шулерами, цыганами, конскими ярмарками и крепчайшим русским языком лебедяни той самой о какой писали Толстой и Тургенев. С 1893 по 1896 Замятин учился в Лебедянской прогимназии, где его отец преподавал закон божий. Потом в Баронежской гимназии, окончив ее в 1902 с золотой медалью. «Золотая медаль за 25 рублей» была заложена в петербургском ломбарде и там осталась, напишет Замятин впоследствии в автобиографии. В том же 1902 году он поступил на кораблестроительный факультет Санкт-Петербургского политехнического института. Стоит заметить, что во многих воспоминаниях, столь щедро оставленных потомком Евгением Замятиным, прослеживается гордое любование автором одной из черт своего характера — упрямство. Ребяческое упоение собственной железной волей. Как не вспомнить тут Лесковского Гуго Пекторалиса? Гуго Пекторалис — главный герой повести Лескова «Железная воля». 1876. Примечание редактора. Ну, вот, например, из гимназической поры. Специальность моя, о которой все знали. Сочинение по русскому языку. Специальность, о которой никто не знал. Всевозможные опыты над собой, чтобы закалить себя. Помню, в классе в седьмом весной меня укусила бешеная собака. Взял какой-то лечебник, прочитал, что первый обычный срок, когда появляются признаки бешенства, две недели, и решил выждать этот срок, сбешусь или нет, чтобы испытать судьбу и себя. Все эти две недели — дневник, единственный в жизни. Через две недели не сбесился. Пошел, заявил начальству, тотчас же отправили в Москву делать пастыровские прививки. Или взять мотив Выбор института. В гимназии я получал пятерки с плюсами за сочинение и не всегда легко ладил с математикой. Должно быть именно поэтому из упрямства. Я выбрал самое, что ни на есть математическое. Кораблестроительный факультет Петербургского политехникума. Бурление столичной жизни захватило студента Замятина. Наравне с учебой он окунулся в лихорадку политической смуты. Митинги, революционные барышни, красные знамёна, казаки. В 1903 он участвовал в своей первой демонстрации. Потом летняя практика на заводах и в портах, Севастополь, Нижний Новгород, Камские заводы, Одесса. Летом 1905 года Евгений Замятин практикантом отправился на пароходе «Россия» из Одессы в Александрию. Константинополь, мечети, дервиши, базары, Бело мраморная набережная Смирны, бедуины Бейрута, белый Явский прибой, черно-зеленый Афон, чумной порт Саид, Желто-Белая Африка, Александрия, с английскими полисменами, продавцами крокодиловых чучел, знаменитый Тартуш, особенный, отдельный от всего, изумительный Иерусалим, где я с неделю жил в семье знакомого араба из той же автобиографии. А вернувшись с яркими и звонкими впечатлениями тут же был накрыт новыми, пылающими и грохочущими. В Одессе бунтовал князь Потемкин-Таврический. Из свойства характера, требующего от него избегать легких путей и всегда поступать вопреки, впоследствии это правило было перенесено и в литературу, Замятин сошелся с большевиками, с машинистом России, смытой затопленной, опьянённый толпой, бродил в порту весь день и всю ночь среди выстрелов, пожаров, погромов, — писал он. В те годы быть большевиком значило идти по линии наибольшего сопротивления. И я был тогда большевиком. В декабре того же года в забастовочном штабе на Выборгской стране Евгения Замятина арестовала полиция за революционную агитацию среди заводских и фабричных рабочих. В итоге, несколько месяцев, проведенных в одиночной камере, где Замятин, закаляя свою железную волю, да простит мне Лесков повторную аллюзию, изучал стенографию и английский язык. Однако весной 1906 Благодаря хлопотам матери его освободили и выслали из Петербурга в родную Лебедянь. Вкусив иной градус жизни, в Лебедяне заметен, конечно же, усидеть уже не мог. И летом того же года нелегально вернулся в столицу, в центр бурлящих событий. В конце концов начатое образование надо было заканчивать. Вот как сам Евгений Иванович описывает тот период. Повестка. Явиться в участок. В участке зеленый листок. А розыске студента университета Евгения Ивановича Замятина на предмет высылки из Петербурга. Честно заявляю, что в университете никогда не был, и что в листке, очевидна ошибка. Помню нос у пристава. Крючком, знаком вопроса. Хм. придется навести справки. Тем временем я переселяюсь в другой район. Там через полгода снова повестка, зеленый листок, студент университета, знак вопроса и справки. Так 5 лет до 1911 года, когда, наконец, ошибка в зеленом листке была исправлена, и меня выдворили из Петербурга. Словом, пока полиция искала студента университета Евгения Ивановича Замятина, дабы выдворить его из столицы, студент Политехнического института Евгений Иванович Замятин продолжал прилежно учиться. В 1908 окончил кораблестроительный факультет, получил специальность морского инженера и был оставлен при кафедре корабельной архитектуры, где три года, не расставаясь с логарифмической линейкой, чертил чертежи, совершал рабочие поездки по России, Царицын, Астрахань, Каспийское море, Архангельск, Кавказ, Крым и писал статьи в журналы «Теплоход», «Русское судоходство» и Известия Политехнического института». К тому времени относятся его первые литературные опыты. Если не считать стихов, написанных им в одиночной камере, о чем Замятин вскользь упоминает. Здесь, как метафору можно вспомнить, детский эксперимент Замятина с бешеной собакой. Сбешусь или нет? Гоголь в четыре года стал для него чем-то вроде такой бешеной собаки только латентный период болезни был дольше, и в итоге Замятин сбесился. Осенью 1908 года в журнале образования, где билетристической частью заведовал Михаил Арцыбашев, вышел рассказ Евгения Замятина «Один». О нем автор через 20 лет отозвался следующим образом. Когда я встречаюсь сейчас с людьми, которые читали этот рассказ, мне так же неловко, как при встрече с одной моей тетушкой, у которой я двухлетний однажды публично промочил платье. Гоголь, как мы помним, уязвленный отзывами о своем Гансе Кюхельгартене, скупил и уничтожил все остатки тиража этой весьма своеобразной поэмы. После высылки в 1911 году из Петербурга Замятин, обосновавшись сначала в Сестрорецке, потом в Лахте, так описывал свое состояние той поры, высылка, тяжелая болезнь, нервы перетерлись, оборвались. Болезнь это стенокардия, называвшаяся в те времена грудной жабой. Кроме того, впоследствии в числе своих недугов Замятин упоминает хронический калит, тоже крайне неприятная для нервов штука. В лахте Замятин пишет «Уездная», богатую по краскам и мрачную по духу повесть о той самой родной, дремотной, закоснелой провинции, которую он познал в Лебедяне своего детства. «Уездная» опубликовал журнал «Заветы», редактором которого был Иванов Разумник. А в числе авторов – Ремезов и Пришвин. Иванов Разумник. Настоящая фамилия и имя – Иванов Разумник Васильевич. 1878-1946. Русский историк общественной мысли. Литературный критик-социолог. Примечание редактора. Ремезов Алексей Михайлович 1877 1957 русский писатель, стилистика которого оказала существенное влияние на ряд литераторов 1920-х годов, выступавших приверженцами орнаментальной прозы, то есть прозы, украшенной, насыщенной образностью и лингвистическими экспериментами. Пришвин, Михаил Михайлович, 1873-1954, русский писатель, специфика прозы которого заключается в сплаве реалистического и романтического видения, правды и сказки, бывалого и небывалого. Примечание редактора. Эта повесть принесла Замятину литературный успех и внимание критики. Лесна сравнивавший уездное с мелким бесом Федора Сологуба и узревший там орнаменталистскую манеру Ремезова. Сологуб, прочитав уездное, спросил у Ремезова, зачем тот взял себе псевдоним Замятин. Сологуб Фёдор. Настоящее фамилия и имя Тетерников Фёдор Кузьмич. 1863 1927. Русский писатель-переводчик. Его роман «Мелкий бес» закончен в 1902. В 1905 опубликован в журнале «Вопросы жизни», а в 1907 вышел несколькими изданиями, в котором российская провинциальная действительность описана как некая дьяволическая свистопляска. Был прочитан, по словам Блока, «всей образованной Россией». Примечание редактора. Повесть заметил и Горький, который семь лет спустя, когда у Замятина в багаже уже были и «На куличках», и Алатырь, отозвался об авторе. Он хочет писать как европеец, изящно, остро, со скептической усмешкой, но пока не написал ничего лучше уездного. В 1913 году по случаю трехсотлетия дома Романовых Замятин был амнистирован. Получил право проживать в Петербурге, но в связи с болезнью по рекомендации врачей уехал в Николаев. По его словам, он построил там несколько землечерпалок, несколько рассказов и сатирическую повесть на куличках. Шутливая параллель между художественным текстом и механической конструкцией в действительности – пожалуй, вовсе и не шутка. Тот же Ремезов говорил об особенностях Замятинского текста следующее. Только Андрей Белый так сознательно строил свою прозу. А положил, начал, Гоголь. Повесть на куличках, живописующие будни дальневосточного гарнизона и полная человекоподобных, зоологических персонажей, была расценена цензурой как политический памфлет. Номер журнала «Заветы» с повестью был конфискован, а редакция и автор привлечены к суду, который из-за грянувшей Первой мировой тянулся долго, но в итоге их оправдал. Однако для публики нет ничего слаще запрещенного чтения. Поэтому всероссийская слава Замятину после ареста тиража Заветов была теперь гарантирована. К слову, автор на куличках никогда не бывал за Уралом и о военном быте знал понаслышке, так что воинская часть на краю света стала для Замятина опытом чистого умозрения. Разумеется, художественная достоверность не имеет прямого отношения к правде жизни. И тем не менее, быть может, исподволь желая снять обвинение в злословии и незнании материала, Евгений Замятин заговорил о новом литературном направлении – неореализме, рождённом сдвигом привычных социальных и нравственных норм действительности. Гротеск, орнаментализм, словесный и образный парадокс, отличительные черты стилистики этого направления, который заметен как адепт изобретенного им же неореализма, одинаково расчетливо конструировавший корабли и литературу, неукоснительно следовал. Отсюда был уже один шаг до фантастики. Явилась у меня склонность к шаржу, Гротеску. К синтезу фантастики и реальности опишет впоследствии собственный гоголевский симптом в ответе на анкету «Замятин». Поэтому вполне закономерно, что в своем исследовании Герберт Уэллс 1922, анализируя социальную и художественную природу фантастики, «Замятин» увидит в ней наилучший метод отражения реальности. Речь выше идет о развернутой анкете, разработанной создателем критико-биографического словаря русских писателей и ученых Венгеровым, который в 1916 году, готовясь к выпуску второго издания словаря, попросил ответить на ряд вопросов и Евгения Замятина. В частности, Венгерова интересовал ход воспитания и образования писателя, и то, под какими умственными и общественными влияниями оно происходило. Примечание редактора.